Глава девятая. С другого конца коридора на меня смотрел мужчина с черепом. По какой-то причине он вернулся в квартиру, возможно, убедиться, что огонь разгорелся, или сделать что-то, о чем забыл. Для нас обоих эта встреча была неожиданностью. На одно мгновение мы застыли шокированные. Мне даже показалось, что он тоже испугался, как и я. Но затем мужчина принялся шарить по пояснице. В руке у него сверкнул металл. «Черт, у него пистолет!» — крикнула я и нырнула обратно в комнату. Прогремел первый выстрел. За моей спиной пуля попала в зеркало, которое разлетелось вдребезги и осыпало меня дождем осколков. Виви захлопнула дверь и закрыла ее на замок. Но это дало нам лишь пару секунд. Пули уже вонзались в дерево, выбивая из него щепки. Виви вдруг вскрикнула и согнулась пополам. Весь мой мир сжался до размеров булавочной головки. «Нет, нет, только не Виви. Я не могу потерять их обеих». Выстрелы на мгновение прекратились, и она поднялась, прижимая правую ладонь к левому плечу. Под пальцами расползалось алое пятно. «Господи боже, он подстрелил меня!» «Ты подстрелил меня! Ты псих!» — закричала она в направлении двери. На мгновение повисла тишина, Но затем дверь начала трещать под весом мужчины, который пытался ее выбить. Дерево гнулось и трещало под его напором. «Быстрее, быстрее!» — крикнула я, собирая горстями с кровати уцелевшие вещи Грей и выбрасывая их в окно на мокрую улицу этажом ниже. Виви среагировала мгновенно и подхватила свободной рукой блокнот, несколько фотографий и рюкзак. Обе мы выбрались в окно в тот самый момент, когда дверь со вздохом облегчения поддалась и мужчина влетел внутрь. Обеими руками я уцепилась за карниз и повисла на нем. Виви, которая не могла держаться раненной рукой, упала и приземлилась в неуклюжей позе. Квартира Грей располагалась на втором этаже, и все же земля казалась очень далекой. Но я рожала руки и тяжело упала на ноги. По позвоночнику от удара пробежала болезненная волна, вышибая воздух из легких. Мы наспех собрали кое-что из вещей Грейх, и бросились бежать. Мужчина с черепом наблюдал за нами из окна, а мы уносили полные пригоршни кровавых трофеев, которые он пытался сжечь. Мы пробежали примерно около полумили по задворкам Шордич, оставляя за собой след из листков бумаги и капель крови, мимо муралов и модных ресторанов, уверенные, что он гонится за нами. А в направлении квартиры Грей проехали две пожарные машины с сиреной. Мы замедлились чтобы проводить их взглядом. В отдалении поднималась в небо тонкая струйка дыма. Мы остановились, тяжело дыша, и взялись за руки, осознавая, что этот человек спалил все, что принадлежало нашей сестре. Осталось лишь то немногое, что нам удалось унести. Где бы ни была Грей, что бы с ней ни произошло, нам придется разгадать эту тайну, довольствуясь лишь тем, что удалось сохранить. «Ты в порядке?» — спросила я сестру, пытаясь восстановить дыхание. Пальцы стали липкими от ее засыхающей крови. Левый рукав в куртке Виви промок насквозь. Она освободила руку и вытерла ее вторым рукавом. Поля прошла по касательной. Крови было много, и на месте татуировки с глициней останется шрам длиной и толщиной в палец, но рана казалась неглубокой. Виви порылась в своем рюкзаке, извлекла оттуда шарф, и начала заматывать рану, чтобы остановить кровь. Проходившая мимо пожилая женщина в шубе замедлила шаг и вытаращилась на нас. «У меня чокнутая кошка», — заявила Виви с невозмутимым видом, пожимая плечами. Дама поспешила прочь. «Меня подстрелили», — произнесла Виви. «Ты можешь в это поверить? Подстрелили из пистолета». «Знаю», — ответила я, помогая ей затянуть импровизированную повязку. «Да это же какой-то капец!» «Знаю. Реально какой-то капец!» «Знаю. Айрис, ты не слушаешь меня. Это полный капец!» «Нам нужно поскорее убираться отсюда», — ответила я, когда еще одна женщина, проходя мимо, бросила на нас косой взгляд. «Кто-нибудь может вызвать полицию? И как тогда мы объясним свою историю? Пропавшая сестра, мертвое тело, сгоревшая квартира, Огнестрельная рана и пригорош неукраденных украшений. И даже хуже. Чувак с черепом и цветы, растущие из всех мягких тканей трупа. Идем. Мы двинулись в том же направлении, откуда пришли, отчасти для того, чтобы сбить с толка нашего преследователя, если он пойдет по следам крови. Кроме того, в сотне ярдов я заметила кафе, где мы могли бы спрятаться. Внутри оно оказалось маленьким и темным». По обоим в цветочек блуждал абрикосовый свет от свисающих с потолка ламп. Мы проскользнули в самый дальний угол. Все мое тело ссаднило от избытка адреналина. К тому же я неудачно приземлилась, и теперь при каждом шаге одну из лодыжек пронзала острая боль. В тепле ладони покалывало и пощипывало от порезов. В волосах застряли осколки. На руках засохла кровь. Запах смерти по-прежнему преследовал меня повсюду. Мы разложили спасенные вещи на столике перед собой, блокнот в кожаной обложке с испачканными кровью краями, мятые вырванные из записной книжки странички, горстка рисунков, по большей части теперь безнадежно испорченных от влаги, ведь мы крепко сжимали их в руках на бегу. С них мы и решили начать. Первые четыре оказались набросками платьев для модного дома «Холлоу», безликие фигуры, обтянутые слоями темной ткани и перьев. Карандашные штрихи придавали им некий яростный импульс. Но на последнем было нечто совершенно другое. Полуразрушенный дом с разбитыми окнами и старыми каменными стенами. На воротах висела полоска клетчатой ткани. «Кажется, я видела это место раньше». Навалившись на стол, я внимательно изучала картинку. Воспоминание было туманным и далеким. Была ли я в этом месте? Или видела его в кино в детстве? «Лоскуток, похож от пальто, в котором я была в день нашего исчезновения». «Мне он тоже кажется знакомым», — согласилась Виви. «Посмотри-ка». Я подняла со стола листочки из блокнота. «Это же почерк Гейба». Было несложно узнать его почерк, ведь в моей прикроватной тумбочке хранилась открытка, подаренная отцом на мой пятый день рождения. Обложку украшали нарисованные от руки полураспустившиеся ирисы с нежно-лиловыми лепестками, а внутри папа оставил короткое поздравление и объяснил, почему меня назвали Айрис. Это были любимые цветы его матери. «Что там написано?» — спросила Виви. Я пробежалась взглядом по страницам. Похоже, они были вырваны из дневника. Дети вернулись домой. Неделю назад мы могли только мечтать об этом. «Боже!» — выпалила я. «Это же про нас!» Они не разговаривают, только шепчутся друг с другом. Когда мы вернулись в Лондон, они бродили по дому не меньше часа, будто успели его забыть. Девочки больше не спят в своих постелях. Вместо этого они забиваются втроем под кровать Грей. У меня все еще куча вопросов. Что с ними произошло? Где они были? Причинил ли им кто-то боль? Но сейчас я просто счастлив, что они дома. Я передала первую страничку Виви и принялась читать следующую. «Девочки дома уже три недели. Я должен быть счастлив, и я счастлив. Но никак не могу избавиться от ощущения, что с ними что-то не так. Кэй читает меня параноиком, и, наверное, она права. Какое еще тут может быть объяснение? Сегодня шесть недель, как они дома. Едят все, что попадается им на пути, как саранча». Прошлым вечером у нас закончилась вся еда. В два часа ночи я зашел в кухню и обнаружил их там голыми. Они пригоршнями хватали кошачий корм и запихивали себе в рот. Когда мы попытались его отобрать, они принялись брыкаться и царапаться. Кейт заплакала и оставила их в покое. Для меня это слишком. Я не смог оставаться в доме и до утра бродил по округе. Когда они пропали, я хотел лишь одного чтобы они вернулись домой целыми и невредимыми. И вот они с нами. Уже три месяца. А меня не оставляют мрачные мысли. С ними что-то не так. Они выглядят точно как мои дочери, если не принимать во внимание зубы и глаза. Теперь у них еще и волосы начали светлеть. Почему Кейт всего этого не замечает? Когда-то мы были счастливы. Жизнь, конечно, не казалась нам сказкой, денег не хватало, приходилось день за днем вкалывать, чтобы прокормить детей. И все же мы были счастливы. Я любил свою жену. Она была такой, полной жизни. Смеялась, как тропическая птичка. На первое свидание я повел ее в кино, и она смеялась так громко и неудержимо, что все остальные в зале, глядя на нее, хохотали вместе с ней. Это было волшебно. Вот уже много месяцев я не слышу ее смеха. Она исхудала. Всю еду отдает детям. Они буквально вытягивают из нас жизнь. Наверное, я схожу с ума. Мне самому так кажется. И Кейт так думает, и психотерапевт тоже. Он утверждает, что моя теория неверна и является лишь проявлением посттравматического стрессового расстройства. И дети ведут себя странно по той же причине. Но с ними всеми что-то не так, особенно с той, что выглядит как Грей. Я их боюсь, а ее особенно. Где же мои дети? Если это не они, тогда где мои девочки? Я пришел к ужасному выводу. Мои дети мертвы. Господи, произнесла Виви. Он и правда сошел с ума. Все произошло очень быстро. Когда мы вернулись домой после похищения, Гейб Холлоу был вне себя от счастья. Он не выпускал нас из объятий. Взрослый мужчина совершенно потерял над собой контроль после чудесного возвращения трех дочерей. Он первый заметил, что мои зубы и глаза изменились. Тогда мы были еще в Шотландии. Втайне от мамы он отвел меня в полицейский участок и объяснил детективу, в чем заключается его странная проблема. Месяц назад, вечером накануне исчезновения, арис грызла леденец, и у нее выпали два передних молочных зуба. Она еще пищала от восторга рассказывал он. Мне тогда было семь. Зубы начали выпадать поздновато, и я умирала от желания поскорее встретиться с зубной феей. «И что же не так?» спросили детективы. «А вы посмотрите», предложил отец, поднимая мою верхнюю губу. «Только посмотрите». Все зубы были на месте. Никаких щелей. Выпавшие зубы выросли. Но это снова были молочные зубы. Через пару месяцев они выпали снова а теперь посмотрите на ее глаза настаивал гейп у моих дочерей голубые глаза у этой девочки черные я пару раз моргнула стоя перед детективом который смотрела на меня с печальной улыбкой ваши дочери вернулись к вам гейп произнесла она закрыв лежавшую перед ней папку вам достался тот самый хайпиент один на миллион идите-ка домой Мы пошли домой, и на какое-то время жизнь вновь стала обычной. Гейб был высоким мужчиной, у которого всегда была теплая кожа. За несколько недель, прошедших с нашего возвращения, я очень сильно к нему привязалась. Мне нравилось забираться к нему на колени и засыпать у него на руках. Нравилось отбрасывать волосы с его лба и изучать мягкие, приятные черты лица. А когда он вставал, чтобы отправиться куда-нибудь, Я еще крепче обнимала его за шею, чтобы он взял меня с собой. Какое-то время Гэйбу нравилось такое внимание, и он называл меня своей маленькой пиявочкой. Не могу сказать точно, когда его разум впервые помутился. Впрочем, подозреваю, что последние капли стали наши волосы, начавшие менять цвет. У всех трех они были темные, как и у родителей, но через несколько недель после возвращения стали светлеть, пока не превратились в совершенно белые. Такое случается с теми, кто пережил серьезную травму. Люди могут посидеть за короткий период времени. У этого явления даже есть название — синдром Марии Антуанетты, названный в честь королевы, чьи волосы посидели в ночь накануне встречи с гильотиной. Такое происходит крайне редко, сказали доктора, но беспокоиться тут совершенно не о чем. Жизнь продолжалась мы вернулись в школу. Но Гейб начал нас сторониться. Он больше не брал меня на колени и не позволял обнимать его за шею маленькими ручонками. Глубоко внутри него зародилось нечто пугающее. Не знаю, как он пришел к мысли о том, что нас подменили. Может, слышал в детстве какую-нибудь сказку или прочитал на форуме конспирологов. Но она твердо укоренилась в его голове, и захватывала все большую и большую часть сознания, пока словно пыль не покрыла собой все. Даже когда доктора сказали ему, что изменение цвета глаз тоже имеет название, а не редия, отсутствие радужной оболочки глаза. Это расстройство тоже может быть вызвано сильной травмой. Но гейп к тому моменту уже все для себя решил. «Что, если папа был прав?» — спросила я. «Прав насчет чего?» Виви схватила листки бумаги и потрясла перед моим носом. «Это бред больного человека!» «Тогда что с нами случилось, Виви? Что с нами произошло?» «Ладно, окей, может, Гейб и сошел с ума, но была какая-то причина. Кто нас украл? Где мы провели тот месяц?» «Я не знаю», — огрызнулась Виви, швырнув листки на стол. «Мне нужно выпить». «Может, если разберемся с тем, что случилось с нами в детстве», — предположила я, не глядя на сестру. «Тебе не придется глушить все наркотой и выпивкой». У нас трех были разные способы справляться с эмоциями, но Виви выбрала самый деструктивный. Она облегчала боль от трагедии, о которой мы ничего не знали, порошками и зельями. Сестра молчала. Я рискнула взглянуть на нее. Она смирила меня холодным взглядом и стиснула челюсти. «Может, если ты разберешься с тем, что случилось с тобой в детстве?» «У тебя появятся какие-нибудь друзья, кроме матери», — сказала она. Я медленно выдохнула. Весь запал внезапно меня покинул. «Давай не будем». «Ну, тогда не надо здесь бросаться словами и намекать на то, что я алкоголичка». «Ты и есть алкоголичка». «Ой, заткнись, мисс совершенства!» «Пожалуйста, Виви, давай не будем сейчас ругаться». «Ладно, неважно. Вообще-то ты сама начала». Мы вместе пролистали блокнот. В нём оказались копии различных историй из новостей. Сначала шли те статьи, что посвящали нам. Все они были написаны за время нашего отсутствия. Я всегда старалась избегать такого рода информации и думала, что сёстры поступали так же. Но, оказывается, ошибалась. «Вау! Как её, оказывается, это волновало!» сказала Виви, перелистывая страницы. «Грэй никогда не говорила об этом слух и нам не позволяла» а сама все это время словно скучающая домохозяйка коллекционировала вырезки из газет. Остальные статьи и заметки из Википедии были посвящены другим людям, которые, как и мы, исчезли при странных обстоятельствах. Грей много подчеркивала и выделяла в них, оставляла заметки на полях. Вроде таких. «Как мы? Вряд ли. Скорее всего, убита. Всего одна дверь или несколько». Случайность или мои воспоминания меня подводят? Я хочу вернуться. Ничего общего. Сколько вернулась домой? Очень мало. Или вообще никто? Ночь? Три сестры? Шотландия? Переходное время. Сумерки, рассвет и так далее. Время, когда грань тонка. Если мои воспоминания настоящие, кто же я тогда такая? Старые двери. Поехать в Шотландию? Что, если я не смогу вернуться? Что же я сделала? Почерк был неровным, а вместо точек над буквой «Ай» красовались розовые сердечки. Гре написала это давно, вероятно, когда ей было 12-13. До того, как она переключилась на кислотно-зеленые ручки и узкие буковки, к которым сестра давала предпочтение в старших классах. Что же я сделала? Такой была последняя запись. Она размещалась на полях заметки из Википедии, посвященной исчезновению Мэри Бирн, британской девочке-подростка, пропавшей из бромли байбоу в канун Нового 1955 года. бромли байбоу район в Восточном Лондоне. К заметке прилагалось несколько полароидных снимков, которые Грей сделала, когда мы неделю провели в этом самом месте, навещая мамину двоюродную сестру спустя неделю после смерти отца. Ее дом находился рядом со станцией через реку от места, где Мэри Бирн видели в последний раз много десятилетий назад. Что же я помню о той неделе? Мы вчетвером спали на надувном матрасе, прижимаясь друг к другу на жаре. Запах соли, пота и грусти. Я упала, запутавшись в высокой летней траве в парке Майл-Энд и разбила колени о камни. На мне были розовые шорты, а на губы я наносила неимоверное количество блеска с запахом шоколада. Мама плакала каждую ночь. Я гладила ее по голове до тех пор, пока она не засыпала. Грей спала у стены, повернувшись к нам спиной. Я скучала по отцу. Грей очень сильно волновали история Мэри Бирн и еще одно необъяснимое исчезновение накануне Нового года. И большую часть той недели она провела, слоняясь по улицам городка от рассвета до заката. Мы с Виви были слишком маленькими, чтобы сопровождать ее, а Кейт и другие взрослые были слишком заняты подготовкой к похоронам, чтобы замечать Грей и интересоваться ее занятиями. Ей представилась редкая возможность ускользнуть от всевидящего ока Кейт, и наша тринадцатилетняя сестра воспользовалась ею по полной, наслаждаясь духом свободы. Каждое утро она выскальзывала из дома, чтобы в одиночестве бродить по улицам восточного Лондона и возвращалась поздно вечером, обычно расстроенная. Но в последний вечер, тот, что предшествовал похоронам отца, грэ вернулась взволнованной и улыбающейся от уха до уха. Такой счастливой я ее не видела уже давно. Пахло от сестры какой-то дикой зеленью. Все фотографии в блокноте были датированы тем самым днем. Днем накануне похорон. На первых четырех были запечатлены разные места в окрестностях Бромли-Байбоу. Гринвейх – пешеходные велосипедные дорожки, которые тянулись на много миль через Лондон. На фотогрейт также попали высокие многоэтажки, белеющие на фоне темного неба. Дальше шел железный пешеходный мост, перекинутый над станцией Уэстхэм, то самое место, где Мэри Бирн видели в последний раз. И фото, сделанные снаружи и внутри огромной старой мельницы, расположившейся на острове Трехмельниц, которая сгорела и была отстроена заново в XIX веке. На последней фотографии оказался полуразрушенный дверной проем. Одинокая каменная стена с аркой посередине. Возможно, она сохранилась внутри в подвале мельницы, в то время как наверху возвели несколько новых строений. Полотно двери было густо покрыто белыми цветами. Похожие двери часто вышивали на платьях от Грей. По моей спине пробежал холодок. «Она что решила, что разгадала тайну исчезновения Мэри Бирн?» — спросила я. Остаток блокнота был заполнен зарисовками дверей в разрушенных зданиях. Внизу каждый раз значились место и дата. Двери в Париже, двери в Берлине, двери в Кракове. Двери в Анурат-Хапури, двери в Анкор-Ват, двери в Израиле. Анкор-Ват — город в Шри-Ланке. «Неужели Грей побывала во всех этих местах?» Облокотившись на стойку, к нам обратилась Бориста. «Девчонки, вы в порядке?» — спросила она. «Все хорошо, спасибо», — ответила я. «Простите, мы сейчас что-нибудь закажем». «Нет, я про... Э, у вас кровь течет на пол». «Ой, да, мы просто упали с велосипедов. У вас есть аптечка?» Бориста принесла все необходимое и по-бесплатному капучино каждой. Мы с Виви сидели в самом дальнем углу опустевшего кафе и потягивали кофе. На столе между нами лежал открытый бело-зеленый ящичек с лекарствами. Виви сидела, положив руки на колени, ладонями вверх. Я обрабатывала ее ссадины йодом. «Грей мертва, не так ли?» — спросила она без всякого выражения. В глазах была пустота. Сестра ни разу не моргнула, хотя ей наверняка было очень больно. «Ведь есть критические сорок восемь часов, а после этого всегда означает, что они уже мертвы». «Не говори так», — попросила я. «С нами было по-другому». «Что ты помнишь из того времени?» «Ничего». «Я знаю только то, что мы говорим друг другу, знаю то, что мы говорим остальным. Но я помню белые лепестки, кружащиеся в воздухе, словно осенние листья, и дым, и сумерки, и...» Камин. Девочка с ножом в руке. «Перестань», — отозвалась я. «Тебе было девять, мне семь. Нашим воспоминаниям нельзя доверять. Давай-ка я лучше осмотрю твое плечо». «Там была девочка. Прекрати». «Мне кажется, она что-то с нами сделала. Сделала нам больно». «Виви, ты же сама спросила, кто режет горло маленьким девочкам. Разве ты не хочешь знать, что случилось на самом деле?» нет «Почему?» «Потому что... боюсь». «Не надо бояться правды, она ведь освободит нас, понимаешь?» «Только если она не настолько ужасна, чтобы окончательно свести нас с ума». «Нет уж, спасибо. Может, мне вообще повезло, что эти воспоминания вытеснены. А теперь покажи мне свое плечо». Виви скинула куртку и закатала рукав намоченного кровью свитера. Кожа покрылась мурашками. Я аккуратно сняла шарф, который мы использовали, чтобы остановить кровотечение. Ткань пропиталась кровью и плохо пахла. Я вздрогнула, увидев ее рану. «Сиди тихо», — приказала я, намереваясь протереть это место спиртовой салфеткой, чтобы рассмотреть его получше. «Там что-то есть». Виви не обращала на происходящее никакого внимания. «Мы обязательно вернем ее, Айрис», — заявила она, уставившись в потолок, «Абсолютно не замечая боли. Я не буду жить в мире, где нет сестры». «Согласна», — ответила я, в свою очередь, погружаясь в раздумья. Внутри раны было нечто странное. Я взяла нож Грей, попыталась подцепить это и вытащить наружу. Это оказалось несложно. Я извлекла на свет маленький бледный цветок. Мягко потянув, вынула его из раны вместе с крошечной корневой системой. Такие же цветы росли на теле убитого мужчины. И такие же я обнаружила на фото Грей. А теперь он укоренился внутри Виви, питаясь ее кровью, расцветая в ее открытой ране. Что происходит? Я сжала окровавленный цветок пальцами и внезапно почувствовала острый приступ тошноты. В горле запершило. Пришлось глотнуть подступающие рыдания. Грей исчезла а все эти странности, которых я так отчаянно старалась избежать, вернулись в мою жизнь. «По крайней мере, у меня будет крутой шрам. Девчонки западают на шрамы, ведь так?» «Похоже, что там инфекция?» — спросила Виви. Я размяла цветок между пальцами, чтобы сестра не увидела его. Если знать что-то вместе, оно становится реальнее, а я еще не готова признать реальность происходящего. «Все нормально». Отозвалась я, обработав рану и обмотав бинтами в надежде, что этого будет достаточно, и цветы больше не появятся. Мне кажется, пора звонить в полицию.